В пятидесяти футах от джунглей Мелори упал, сраженный копьем, которая попала ему в ногу. Байерн, заметя это, вернулся назад и поднял его. Поддерживая раненого одной рукой, Байерн стал медленно пятиться к джунглям, отбиваясь от нападающего врага. Самураи взялись за копья. Они все оказались теперь по одну сторону от неприятеля, и не было больше опасности попасть копьем в одного из своих. Когда белые скрылись в высокой траве джунглей, то им вслед полетел град копий. Почему-то самураи не последовали в джунгли за беглецами. Может быть, они боялись засады, а потому ограничились метанием копий. Они целились главным образом в Байерна. Три копья вонзилось в его тело, два в грудь, а третье в живот. Байерн упал. Антон Хардинг был в ужасе. Оба его спутника оказались ранены, а дикари все ближе наседали на них. мэллори сидел на земле стараясь вырвать копье из ноги наконец это ему удалось байрн не потерявший сознание подозвал хардинга и попросил его вытащить копья из его тела что нам делать в отчаянии вскичал старик они наверняка нас поймают пока они нас еще не поймали сказал билли постойте я кое что придумал вы можете идти мэллори мэллори шатаясь встал на ноги попробую сказал он а затем прибавил да кажется могу «Отлично!» — воскликнул Байерн. «Теперь слушайте. Прямо на севере за этим гребнем есть долина. Посередине ее — река. Для здорового человека этот переход занял бы 15 часов, но вы и Меллори пройдете дольше. Идите вниз по реке, пока не увидите первого маленького островка. Там вы найдете мисс Хардинг, нориса и Фостера. Идите скорее!» «А как же вы?» — кричал Меллори. «Мы не можем оставить вас так. Ни за что!» горячо поддержал его Антон Хардинг. «Однако так нужно», — ответил Билли. «Это входит в мой план, иначе вообще ничего не выйдет». Он поднял револьвер и, выпуская заряд по направлению к туземцам, остановившимся в нерешительности, прибавил. «Пусть они знают, что мы еще здесь. Пока хватит силы, я буду время от времени стрелять. Это прикроет ваш отход». «Я не уйду», — решительно сказал Меллори. «Нет, вы уйдете», — не менее решительно заявил Байерн. «Дело не в нас, а в мисс Хардинг. Вы должны вернуться к ней и как можно скорее. Я идти не могу, значит, должны идти вы. Моя песенка спета, это ведь видно слепому. Что за польза будет от того, что вы останетесь здесь и вас перебьют, пока вы будете ожидать моей смерти? А вред от этого будет очень большой. Это может повлечь за собой гибель мисс Хардинг. Вы говорите, что моя дочь на острове с Норрисом и Фостером? здорова ли она?» «Как она себя чувствует?» — взволнованно спросил Хардинг. «Отлично!» — ответил байн «А теперь проваливайте. Вы теряете массу времени». «Чтобы спасти Барбару, это, кажется, действительно единственный выход», — нерешительно сказал Антон Хардинг. «Но ведь было бы подло с нашей стороны бросить на произвол судьбы такого благородного человека, как вы». «Да, подло!» — взволнованно подтвердил Билли Меллори. «Нужно найти другой выход. Кстати, кто вы и каким образом очутились здесь?» Байрон повернул лицо вверх так, что луна ярко озарила его черты. «Другого выхода нет, Меллори», — сказал он. «Теперь посмотрите хорошенько. Узнаете ли вы меня?» Меллори пристально взглянул на повернутое к нему энергичное лицо и покачал головой. «Ваше лицо, кажется, мне немного знакомо», — сказал он. «Но я не могу признать вас. Да это и безразлично. Кто бы вы ни были, вы рисковали жизнью, чтобы спасти нас, и я вас не оставлю». «Пусть мистер Хардинг идет один. Я остаюсь». «Вы пойдете оба», — настойчиво произнес Байрон, «и вы увидите, что совсем не все равно, кто я». «Я не хотел говорить вам, но, видно, придется. Я тот самый матрос, который чуть не убил вас на палубе Лотоса, Мэллори. Я тот, который так грубо обошелся с мисс Хардинг, что даже скотина Симс остановил меня. Мисс Хардинг провела со мною одна несколько недель на этом острове. Теперь ступайте». Он отвернулся, чтобы они не могли видеть выражение его лица, поднял револьвер и снова начал стрелять в туземцев. Антон Хардинг с бледным как смерть лицом слушал слова Байерна, судорожно сжимая руки. Когда Билли кончил, он шагнул к лежащему и с подавленным проклятием занес над ним меч. Билли Мэллори подскочил и схватил его поднятую руку. «Не надо», — прошептал он. «Подумайте, мы ему теперь обязаны. Идемте». И оба они повернули к северу в джунгли, в то время как Билли Байерн... Нечком лежал в высокой траве, изредка стреляя в том направлении, где поблескивали копья. Антон Хардинг и Билли Меллори шли молча. Треск револьвера, делающийся все слабее по мере того, как они удалялись от поля битвы, показывал, что спаситель их еще жив. Через некоторое время отдаленные выстрелы стихли. «Он умер», — прошептал Меллори. Антон Хардинг не ответил. Они не слышали больше стрельбы за собою. Ночь перешла в день. томмительный день медленно прошел и вновь наступила ночь, а они все шли еле передвигая ноги Рана мэллори доставляла ему невыносимые страдания были минуты когда ему казалось что он не в состоянии больше сделать ни шагу, но он вспоминал тогда что где то впереди была мисс хардинг и что скоро он увидит ее и это придавало ему новые силы. они достигли реки и медленно поплелись вдоль берега великолепная полная луна обливала ландшафт серебром. «Смотрите», — воскликнул Меллори, — «остров». «Слава Богу!» — горяче прошептал Хардинг. Остановившись на берегу против острова, они громко крикнули. Почти немедленно вслед за этим три фигуры выбежали из глубины острова на берег, двое мужчин и одна женщина. «Барбара!» — закричал Антон Хардинг. «О, моя дочь! Моя дочь!» Норрис и Фостер поспешили перейти через реку и переправить на остров Хардинга и Меллори. Барбара бросилась в объятия отца. Минуту спустя она схватила и крепко сжала протянутые к ней руки Меллори, а затем оглянулась, ища глазами еще одного. «Где же мистер Байрон?» спросила она. «Он умер», — ответил Хардинг. Девушка с минуту смотрела на отца широко раскрытыми, ничего не сознающими глазами. «Умер», — простонала она и без чувств рухнула к его ногам.